Затуровка 29. -я. Система маленьких вознаграждений работает, но нужно вовремя остановиться. Давай к следующей теме. Предлагаю первые деньги. Думаю, с этим ты справишься. Начинай. Я же тебе рассказывал. Нет, я имею в виду не твою Англию, а вообще первые деньги, не систематическую работу, а пусть даже маленькие, но лично заработанные деньги в самый первый раз. Это не очень интересно. Ничего, я потерплю. Пожалуйста, мне не жалко. Я был в полы. Серьёзно? А где? Как где? Дома, конечно. Дома? То есть, конечно, дома. Где же ещё? А дома у кого? Отец меня так учил в жизни. Мне было, наверное, лет 9 или 10. Нет, 9 точно. Я как раз в третьем классе учился. Я ненавидел прибираться, и отец сказал, что я буду свои карманные деньги получать только в этом случае, только если буду мыть пол. Вот и всё. Ты что же тоже брал с родителей деньги за то, что мыл пол в собственном доме? Диалог Евгения Гирешковца и Дениса Бургажлива из фильма "Сатисфакция". Эту практику мы заимствовали в одной из дополнительных школ, где учились дети. Многие сейчас её применяют, и надо сказать, что она действительно работает. О чём идёт речь? Представьте, ходит ваш ребёнок на какой-нибудь кружок или в секцию, и за особые усердия в конце занятий он публично и в торжественной обстановке получает от преподавателей наклейку, которую может тут же вклеить в особенную тетрадь. Дети всегда выходили крайне довольными. оказывая мне с гордостью свои наклейки, я все время этому удивлялся. Неужели так легко можно сделать детей счастливыми? Оказывается, да. Вознаградите усилия ребенка по усвоению материалов хотя бы маленькой наклейкой, и он будет доволен собой. А потом наклейки можно на что-то обменять в этой же секции из каталога. Фирменные кружки, шарфы, игрушки и даже еду. Как в супермаркетах сейчас делают. Собери 100 наклеек и обменяй их на вафельницу или набор ножей. Работает же даже на некоторых взрослых. В общем... Этот опыт мы решили перенять. Когда-то в качестве вознаграждения за свои труды я позволил купить себе PlayStation. Да и мне самому, честно говоря, было интересно понять и разобраться, что же привлекает в этих всех играх людей. Одни говорили, что они позволяют им расслабляться, но я только напрягался и нервничал, когда играл. Другие говорили, что заполняет время чем-то отвлечённым от работы, а это полезно, но я в итоге понял, пройдя одну игру под названием Assassin, что тупо вычеркнул из жизни 2 недели своих вечеров, не сделав ничего полезного. Третью ты ждали, что это определённый вид отдыха, однако когда я играл, то ложился позже обычного и совсем не отдыхал. В итоге после двух недель таких игр я положил приставку на полку в кладовке, в куче нераспечатанных дисков гряна и пролежала до тех пор, пока мальчики не стали взрослыми. Как-то разбирая вещи в кладовке, я наткнулся на неё и подумал, что круто было бы, если бы они играли вместе. Ведь есть много игр для двоих, и у них будет общее дело, и они смогут сплотиться и станут командой, пройдя какую-нибудь из таких игр. Ну вы же знаете моё отношение ко всем этим гаджетам. Я решил, что игры в PlayStation нужно заслужить и составил систему звёздочек. Что она собой представляет? Есть какие-то тактические задачи, выполнение которых очень хотелось бы добиться от детей, но сложно придумать способы их замотивировать. Допустим, чтобы они ложились вовремя спать, не позже 21:30. Так вот, лёг вовремя получил звезду. Прочитал 10 страниц книги одна звезда. Помыл посуду за собой одна звезда. Помыл посуду за всеми – две звезды. Выучил стихотворение – две звезды. Сделал что-то очень приятное и неожиданное родителям – две звезды. Как только дети получают по 10 звезд каждый, в сумме 20 на двоих, пожалуйста, можно поиграть в субботу один час в PlayStation. В целом, эффект первое время был хорошим. Эти звезды сделали свое дело. Дети стремились лечь в кровать в 21-29, иногда мыли за собой посуду. Порой, когда понимали, что звезд им не хватает, а субботы уже близко, могли помыть посуду и за всеми. Надо отдать должное системе звёздочек. По крайней мере, у них возникла мотивация научиться мыть посуду. Надо ещё раз отметить, что в список вознаграждаемых дел попали только те, которые они не готовы были выполнять без прикословно. Потому что есть и обязанности по поддержанию порядка в комнате, выполнению домашних заданий, соблюдению правил личной гигиены и так далее. Но потом всё пошло не так, как должно быть в нормальной семье. Началось всё, пожалуй, с меня. Никита как-то захотел на ужин приготовить свой фирменный салат, рецепт которого придумал сам. И он, кстати, очень неплох. Тертая морковка, приправленная оливковым маслом и обильно посыпанная сверху сыром пармезан. И вот он целый час пыхтел, чистил морковку, тер на терке, выкладывал в салатницу. Мы с удовольствием это съели, и я торжественно сказал, «Сын мой, ты сделал очень приятное дело для семьи, и я тебе хочу дать две звездочки». Никита немного растерялся и сказал, что он это делал не за звездочки, а просто так, Вот и я тоже растерялся. Действительно, дети нас могут многому научить. Получилось так, что я сам заплатил ребёнку за доброе дело, которое он выполнил бескорыстно, переводя наши дружбы и семейные отношения в торгово-денежные. Но это было только начало. Потом нам нужно было, чтобы дети посидели с нашим Матвеем. Полчаса, пока мы были заняты на кухне, разобрали по парам носки после стирки, полили цветы, вынесли мусор, и каждый раз мы слышали о детей. А где мы, звёздочки? Я же сделал доброе дело. Всё, что они раньше делали просто так, теперь имело свою плату, и меня это дико раздражало. Разве такое может быть в нормальной семье? И виноват в этом был я, и только я. Мы разговаривали об этом. Я не доумевал и прямым текстом говорил, что это неправильно. Неужели мы все друг другу будем теперь помогать за какую-то валюту? Они соглашались, что так быть не должно, но при этом пожимали плечами и показывали в сторону листика со звёздочками, прикреплённого к холодильнику. И в конце концов Мы все вместе решили этот лист убрать навсегда. Порвать, смять, выкинуть и больше никогда о нем не вспоминать. Когда в любых отношениях возникает корыстная подоплека, то эти отношения нельзя назвать искренними. Пусть я платил не деньгами, а по сути игровым временем, но логика здесь та же. Я пытаюсь купить своих детей, а они выбирают, готовы ли они за эту плату делать то, что мне хочется. Нет, нет и нет. Это противоречит моим представлениям о здравом смысле и нашим семейным ценностям. Мы все должны поддерживать друг друга и приходить на помощь, когда это необходимо, любому из членов семьи, и не ради наживы, а ради того, чтобы скрепить отношения и сделать их ещё более дружескими и надёжными. И если есть в этом какая-то выгода, то только такая: каждый будет знать, что и ему всегда придут на помощь другие близкие, когда это будет необходимо, и услышать искреннее спасибо от близких людей за помощь это и есть высшая ценность, которая может быть в крепкой семье. А для этого нужно трудиться, объяснять рассказывать, помогать, быть взаимозаменяемыми, просить друг друга о помощи при детях и откликаться на такие просьбы, распределять обязанности и ещё раз объяснять, почему это вклад в одно общее семейное дело, публично друг друга благодарить, приучать детей к труду. В общем, нужно снова вспомнить вторую эту уроковку. Родитель это профессия, и хорошенько поработать над тем, чтобы создавать атмосферу взаимовыручки и поддержки. Но легче всего, конечно, составить прескурант и попробовать купить близких по тарифам согласно ему. Меня от этой мысли воротят. Как я прочитал в одной из статей, если вы платите детям за помощь по дому, однажды они могут решить, что за такие деньги не стоит и напрягаться, и у вас останется только два варианта – позволить детям отказаться от своих обязанностей или повысить им зарплату. Меня ни один из них не устраивает. Именно система со звездочками помогла мне прийти к выводу, что я никогда не буду платить детям деньги за хорошие оценки в школе. Я не хочу принуждать их делать что-то с помощью внешних стимулов. Мотивация к тому, чтобы нормально учиться, как и помогать друг другу, должна исходить от самого человека, как взрослого, так и ребёнка. Кстати, на эту тему в интернете мне попалась одна занимательная статья психолога Юлии Гусевой. Хотя я не нашёл подтверждения подлинности этого эксперимента, приведу цитату в качестве почвы для размышлений, тем более что она хорошо иллюстрирует моё утверждение. В одном эксперименте у студентов сначала выяснили, какие лекции им больше всего нравятся. После этого им стали платить за посещение тех лекций, которые не считали наиболее интересными. Студенты продолжали посещать лекции. Казалось бы, оплата посещения не должна никак сказаться ни на посещаемости лекций, ни на отношении студентов к занятиям. Однако, когда через 6 месяцев студентов снова спросили о том, нравится ли им лекции, которые они посещают, и которые ещё полгода назад казались им наиболее интересными, большинство ответили, что лекции им не нравятся. Получается, что студенты, которые до этого с удовольствием посещали лекции, перестали считать их интересными после того, как они стали получать плату за посещение. Интересное занятие стало обязанностью, способом заработка, и мотивация студентов сразу снизилась. Кроме того, студенты стали обесценивать занятия, которые ранее им нравились. Буду честен. Я допускаю вознаграждение за учёбу. Допустим, по итогам года возможны какие-то серьёзные поощрения, типа классного отпуска в Диснейленде. Но это другая история. больше похожая на завершение большого проекта. Не ежедневная дрессировка за кусочки сахара. Конечно, каждый сам решит, платить ли ребенку деньги за то, что он моет дома полы, а я свою позицию объяснил. Можно мотивировать детей чем-то в краткосрочной перспективе, чтобы они научились что-то делать. Но главное – не пересечь красную черту, когда дети готовы будут что-то делать только за вашу внутреннюю валюту, и обратного пути уже не останется. Я очень благодарен своим детям, что они сами не дали мне эту красную черту пересечь. И мы помогаем друг другу по-прежнему бескорыстно. И спать ложимся в 21:30, и играем с Матвеем, и готовим друг другу угощения, и читаем книжки, и даже иногда моем посуду не за звёздочки. Ведливый слушатель спросит меня: "А что с PlayStation?" Да ничего особенного. Стоит пылиться. Иногда один из детей подходит и спрашивает: "Можно ли ему поиграть в неё?" Если это происходит не чаще, чем раз в неделю, я машу рукой и говорю: "Иди, играй. Просто так. Но только в выходной и не больше часа". Это все условности, которые мы оставили, потому что таковы у нас в семье правила. Дела как говорится, время, а потехи час. Никак не наоборот.